Глава шестая. «Чтоб к тебе родственники на все лето приехали!» Цветистое астраханское проклятие. Наш герой, повесив буйну голову, как популярные персонажи русских сказок, горестно смахнул печальственную слезу и далеко не сразу определился с ответом. «О мой!» альтернативно мыслящий друг. Растишь ли ты мне узкоспециализированную поспешность выводов, основанную на плохом дошкольном воспитании и чисто психологических стрессах, и позволишь ли коротко, но внятно рассказать тебе моём личным взгляде на сложившуюся ситуацию с точки зрения образованного человека и нового мироощущения? торгомак моих мыслей, доскакал до твоего сердца, отстучав золочеными копытами смысл моих слов в твоей бубноподобной голове. К окончанию этого заявления Хаджа уже практически обалдел и потому кивнул молча. Далее прошу столь же молча оценить ораторский талант моего разностороннего друга. Он уложился в десять минут». За столь невероятно короткий отрезок времени он обстоятельно рассказал о том, что такое путешествие по мирам. Светлое будущее человечества, научно-технический прогресс, консолидация религии и цивилизации, внешне отличие верблюда от ламборджини дьявола, кошлость демократии, союз террористов и олигархов, опасность увоза в страну игрушек типа тамагочи, и передовые шаги по созданию карманных компьютеров на примере того же сотового телефона, который хоть и выглядел заманчиво, но сеть не обнаруживал. На середин все это выслушал, не перебивая, за что ему тоже честь и хвала. Правда, потом честно признал, что такого бесстыжего вранья еще не слышал. — Чем мне надо поклясться? — А, ничем. Ибо для тебя нет ничего святого. Ты вообще ложись спать, а? Завтра на рассвете, совершив утренний намаз под пение муэдзинов, мы отправимся в дальний путь. А ведь мне ещё надо забрать Верного Рабиновича. И где ты оставил моего осла? Ай, в султанской конюшне, безмятежно зевнул бывший визирь и завалился на циновке на бочок. Его врождённому умению легко переносить взлёты и падения судьбы. можно было только позавидовать. А вот лев уснуть не мог. Как, кстати, и я. И вот тень бессмертного Соловьёва пришла ко мне этой же ночью. Вообще-то тени великих посещают меня нечасто, хотя один раз приснилось даже Бретни Спирс. Нет, она, слава богу, ещё не тень, и фигурка не очень-то такая осязаемая. Ну, мы болтали довольно долго. Причём она отлично говорит по-русски и в основном классная девчонка, без лишних заворотов и взёрностей. А вот Соловьёв делал другое. Он навалился на меня подобно песчаной буре, пылая праведным с его точки зрения негодованием. Я всю жизнь положил на то, чтобы написать эту блистательную идеологию о хадже на средине. Я спал на кошме. жил в забытых Аллахом и советской властью кишлаках, пил желтую воду из бедняцких арыков. Я собирал фольклор по библиотекам, по архивам, из устно, собственной рукой, торопливо записывая правдивые истории народов Азии о своем легендарном защитнике и бессмертном пересмешнике. Я работал по многу раз, переделывая сделанное, меняя главы и направления сюжета — И отразил в образах глупого бея, скупого ростовщика, подлого визиря, жадного падишаха, продажного муллы все вековые чаяния простого люда. По моим книгам ставят спектакли и кино. Их переиздают так, как раньше не издавали Коран на прекрасной бумаге с золотым обрезом и тиснением на натуральной коже. Как только ты посмел и помыслить о том, чтобы красть у меня героев. Те я и и не и не крал особенно. На середины разве? Но он ведь и не ваш личный, если честно, да? Как ты посмел исказить мой образ богдадского вора? Мигом переключился великий писатель, как-то незаметно обойдя скользкую тему с авторскими правами на Хаджу. А, это это из жалости. Просто вы его таким уродом из Бразилии, я написал, что у него было Плоское широкое лицо, совершенно голое, без всяких признаков усов или бороды, украшенное крохотным носом и парой разноцветных глаз. Один тускло-синий, затянутый бельмом, зато второй жёлтый и круглый смотрел пронзительно. И это, по-твоему, урод? Ну. Ну, мягко говоря, уродство это портить изысканную культуру Востока вульгарными словечками твоего Льва Оболенского. Да будь истинный Багдадский вор хоть чуточку на него похож. Его бы исторгнули как чужеродное тело из Бухары, и, и Какан, и Басра, и и, и вообще всё равно никто не знает, как он выглядел. Я знаю. Почему ты упёрся? Я и даже проснулся от обиды. Хм. Верьте, не верьте. Но утром книг Соловьёва забилось на полке в самый дальний угол. И словно бы всерьёз надулась, впредь совершенно не желая со мной разговаривать. Лев, с недоеденным персиком в руке, ввалился на плоскую крышу чайханы, наслаждаясь свежим ночным воздухом. Высокие звёзды Каканда, причудливо выстроившись в многовековой порядок зодиака, манили к себе по восточному сахарной хрупкостью. Обычно все арабские или персидские поэты почему-то сравнивают звёзды с глазами возлюбленной, но глаза прекрасных азиатских девушек, как правило, чёрные или карие. Если в них где-исверкнёт звезда, то разве что от солнечного блика до случайной слезы. Это правильнее, это честнее, это ближе, ибо звёзды над Какандом и есть сахарные слёзы. томных восточных красавиц. От восхищения, поэтичностью места и полноты чувств Аболенский с размаху запустил персиком в луну. Бедняжка вздрогнула, но зря. Персик до нее, разумеется, не долетел, а плюхнулся на чей-то двор, чавкнув перед смертью. Наш герой вздохнул и достал из-за пазухи сотовый телефон. Верный маленький Сименс — ничем не мог ему помочь. Более того, демонстрируя всевозможные функции, популярный аппарат мобильной связи был беззастенчиво раскритикован правдолюбивым хаджой на срединам. Дамоуло уверенно заявил, что мелодии скучные, типа «Бумбалак и Дон» ни одной нет, дизайн ни золотой, ни серебряный, картинки рисовал сам Шайтан, хотя Лев честно скачивал голых теток из интернета — И вообще механика безбожно устарела. Хм. Ну, в том смысле, что у султана Каканского есть заводной павлин, усыпанный драгоценностями, так тот в нужный час распускает хвост, открывает клюв и гармоничным голосом славит пророка Мухаммеда, да сохранит его Аллах и помилует. Надувшийся русский дворянин ещё раз вздохнул, отскоки понажимал кнопочки в последний раз. Непонятно, зачем указал время побудки на 4:00 утра. Потом вспомнил, что в 6 на весь город будут тарать мой дзины, как заведённые будильники. Он плюнул, покачал мобильник в руке и в сердцах запустил им туда же в звёздную высь. Луна второй раз на провокацию не поддалась, и телефон тихо брякнулся во что-то. Вот в данной ситуации хорошо бы знать, во что именно. Незадачливый Аболенский ухитрился попасть в соседний постоялый двор, Семенс стукнул по горбу сонного верблюда и мягко соскользнул в пустой кувшин для масла, общим объёмом вёдер на 50. О мой догадливый читатель, Надо ли объяснять, что поднялось во всем Коканде в четыре часа утра? Лев категорически отказывался вставать, хотя перепуганный хаджа тряс его, как хозяйка пыльный половик. «Вставай, вставай, о несчастный, ибо наш смертный час близок, грехи велики, а терпение Аллаха не безгранична!» Жег шайтану. «Я и лег тут буквально». Велось пять. А! Вставай! Вставай, неужели ты не слышишь этих ужасающих звуков отравляющих слух истинного мусульманина, приводящих в дрожь сердце, взбалтывающих желчь, плохо воздействующих на остатки костного мозга в твоей беспечной голове? Прислушайся же, наша погибель уже воет совсем рядом. В голосе бедного Насреддина чувствовался неподдельный страх. Это не вой, Это перефухо, но не разжимая глаз пробурчал недовыспыхшийся россиянин. Это мой телефон. Там побудка на 4:00 утра. Просто у меня там Ой, мелодия такая. Мелодия? Ну не мелодия, автомобильная сигнализация смеха ради. Слушай, дай поспать. Как как как как ты можешь под это спать? Спокойно могу. Обычная противоугонная сирена, я всегда под ней сплю. Бывший визирь лишь сплеснул руками, а потом плюнул и полез в окно любоваться на разрушение города. Сразу за соседним глиняным забором бегали возбужденные люди, полыхали факелы, взад-вперед носились перепуганные верблюды, рябел скот, на подмогу спешила стража. Общая суматоха грозила затянуться или перерасти в гражданскую войну, полную веселого непонимания. Постепенно включились женщины, и звуковое сопровождение заметно разнообразилось. Потом где-то загорелись стюки с ватой, а в душлевом дыму гонятся друг за другом всегда интереснее. Заунывный переливчатый вой маленького мобильника, многократно усиленный акустикой пустова кувшина, производил поистину неизгладимое впечатление. Количество задействованных лиц Впечатлял, оказалось, на уши поставлен весь как кант. Насредин, с трудом оторвавшись от бесплатного представления, обернулся и даже с некоторой лаской взглянул на безмятежно посапывающего товарища. «Воистину ты вернулся. Да убоятся враги гневного лица твоего. Да пройдет над этим миром очистительная гроза деяний твоих». Да не достанется и мне, грешному, под горячую руку. Сладких снов тебе, Лёва Джан.